Глава восьмая. Ася. Ночь, улица, фонарь. В аптеку сходить обязательно. Вечно лекарства заканчиваются в самой неподходящей. А в нашей, которой рядом, самая выгодная цена на жаропонижающие и на детские кремы с присыпками. Я покупаю только Бюбхен, потому что он лучший. Это мы еще со времен Маруськи запомнили, и с тех пор, в общем, ничего не поменялось. Ночь, улица, фонарь. Мы живём на третьем этаже, и фонарь бьёт прямо в комнату Маруськи. Я хочу купить ей в Икее шторы, которые не пропускают свет. Всё жду, жду, когда на них цена упадёт. Она не падает. Уже два года не падает. Наверное, придётся купить за полную стоимость. Этот фонарь мешает ей спать. И мне мешает. Когда я сижу на кухне и работаю. Почему на кухне? Привыкла. И Алёшке не мешает. Хотя наша кроха спит спокойно, и ей даже не нужна полная тишина. «Ночь, улица, фонарь». Когда-то я любила поэзию. И Блока, и Маяковского, и Ахматова с Цветаевой. Зачитывалась. Учила наизусть. Просто так, для себя. Гене нравилось, как я читаю стихи. Сначала. А потом он начал меня учить, как правильно. И оказалось, я всё делаю не так. Господи, ну почему я не вспомнила об этом, когда он второй раз возник в моей жизни? Ведь всё было очевидно. Я забыла, что Гена один сын у мамы. Живут они в убитой хрущевке на окраине. Зарабатывать он не умеет, потому что это не царское дело. Ему нужен фарт. Он ждет, когда на него падет манна небесная. Я не шучу, он реально так говорил. Понимаешь, Аська, можно всю жизнь пахать и ничего не добиться. А можно один раз попасть в нужное место и в нужное время. И получить все. Я не понимала. Ничего дурочка не понимала. Не сообразила, зачем ему вдова с двумя чужими детьми. Да потому что вдова-то профессорская, наверняка есть чем поживиться. И квартирка у них. То есть у нас, у девочек трёшка, в достойном месте, а если её продать? Он всё меня соблазнял этим. Продать квартиру девочек, хватит ипотеку закрыть и купить им жильё, пусть не такое крутое. Да ещё, может, что-то останется. Там-то дом Сталинка, на них цены только растут. Я каждый раз объясняла, что продать квартиру не могу, она не моя. Ты, мать этих девиц, по закону, ну, и скажи им, объясни. Всё можно провернуть. Они, небось, даже не в курсе, что это их хата. Соплячки же ещё. Стасия была уже совсем не соплячкой, всё понимала. «Мам, ну если Гена считает, что это выгодно...» «Ты с ума сошла?» «Я просто... Я думаю, мам, вдруг он тебя бросит из-за этой квартиры, ты же... Ну ты же будешь переживать». Я тогда уже понимала, нет, не буду, и надо было раньше указать ему на дверь, пока он не нашёл способ перевести деньги с моих счетов. Почему я в полицию не пошла? Конечно, он меня запугал, своей родственницей в опеке. Он сказал, что тогда мне помог получить все бумаги, но это было не совсем законно. И этот факт он может доказать, что у него есть записи моих разговоров, как я взятки предлагала за то, чтобы опеку быстрее оформили. В общем, честно сказать, Мне просто в тот момент и так было хреново. У меня были проблемы похлеще, чем деньги, украденные. Я просто отпустила его с миром. Не до него было. И сейчас не до него. Ночь. Уже три часа. Мне ещё одну серию надо перевести, а сил нет никаких. Так дурно, что даже плакать не могу. Спать, спать, спать. Может, сейчас лечь и встать пораньше? Или позвонить с утра на теле той самой подруге, которая переводы эти подкинула, попросить ещё день на работу? Ещё бы доплату какую-то попросить. Попыталась подбить все статьи расходов. Трещит бюджет по всем швам. И как-то надо впихнуть ещё пятнадцать тысяч. Вернее, все тридцать. Пятнадцать только на дорогу и проживание. А ведь Маруське там надо будет что-то есть и на музее, и так, чтобы не ударить в грязь лицом. Эх, где деньги, Зина? Мне бы, дури, взять у этого красивого в пальто его еврики Сколько бы вопросов закрыла. Он же сам предлагал. «Но мы же гордые, конечно. Мы мзду не берём, нам за державу обидно». «Да, интересно, правда, этот мужик реально за мной следил?» но тогда во дворе, мне казалось, он меня ждал. И в парке. С какого перепуга он в тоненьком пальтишке там морозился? Кофе пил? С кофе правда смешно вышло. Выглядели они как как два идиота. Здоровые же дядьки, а как дети?» «На самом деле я знаю, что в жизни каждого мальчишки самые сложные первые сорок лет». Это ещё Лев так шутил. Хотя, когда мы стали встречаться, ему было уже сорок два. Этому в пальто сорока ещё нет. Но он меня постарше, лет тридцать пять точно. Но выглядит отлично. Жаль не про мою честь. И ничего он за мной не следил. Это моя бурная фантазия. И тайное желание. Меньше надо думать о всяких глупостях. На самом деле, красивого я не вижу уже неделю. Даже успела о нём забыть. Или не успела. Вспоминая в глупых фантазиях где он не просто предлагает мне две тысячи евро, он предлагает больше. Как там было? Весь мир и пару новеньких коньков. Я согласна. Утром иду с молочной кухни, размышляя, как всё-таки выкроить деньги на отдых Маруси. Если попросить жильцов заплатить вперёд. Неудобно. Можно не платить кредит за машину. Вообще, почему я должна платить за машину Гены? «Доброе утро, жена. Ты ничего не забыла?» Чёрт, вспомнишь, овно. Да, он именно Овен по гороскопу. Геннадий Никитин, первая любовь, бывший муж. Называется «Не ходите, девки, замуж». Ген, отстань, а нет денег. Меня не волнует, есть они у тебя или нет. Если ты хочешь, чтобы твои дети с тобой остались, ищи. Видимо, в свете усталости последних недель фраза срабатывает как триггер. Я превращаюсь в мать драконов. Увы, испепелять не могу но вот рожу расторапать легко. Хоть когти и коротко стрижено. Хватит меня пугать. Ты урод моральный. Давай, беги, жалуйся. В суд ещё подай на меня. Только учти, ублюдок, что мне тоже есть чем ответить. Давай-ка я на тебя заяву напишу за то, что ты с моего счёта 300 тысяч слил. Или заставлю тебя мне машину новую отдать, за которую я плачу. Ты чё, осмелела, Романова? Ты на весь двор-то не ори? «Ты забыла, что у тебя вообще-то никаких прав нет? Ни на одну дочь, ни на вторую, ни тем более на...» «Заткнись, заткнись, сволочь, ты!» Я налетаю на него буквально с кулаками, забывая, что рядом коляска с Аленушкой. Гена быстро соображает, что к чему, хватает меня за руки, буквально выкручивая их. «Ты стерва осмелела?» Мне в этот момент становится дико страшно, потому что я этого от него не ожидала. И в то же мгновение я чувствую, что свободна. Какая-то неведомая сила оттаскивает от меня Гену. «Ой, нет, совсем не неведомая, очень даже знакомая». «Э, ты чё в натуре, совсем оборзел?» Бывший замахивается на моего случайного защитника, но его руку тут же скручивает за спиной. «Молодой человек, вас не учили, что с девушками так разговаривать не стоит?» «Слышь ты, пусти! Ныне девушка, она моя жена!» «Ах, жена!» Защитник смотрит на меня, словно оценивая информацию. Потом наклоняется обратно к гене. «Тем более. С женой любезной. Тем более надо разговаривать вежливо, понял?» «Пусти, слышь! Я полицию вызову!» «Пустить?» Вопрос задают мне, а я не знаю, что ответить. Мне не по себе. Сегодня этот защитник тут, а завтра... А завтра Гена может сделать ещё хуже. Пока его злить нельзя. Пока я не пойму, что с этим делать или не найду нормального, недорогого юриста, который мне объяснит, на что я могу рассчитывать. На самом деле я ходила в бесплатную консультацию и в интернете искала. Про деньги, которые Гена снял с моего счета, мне ответили как-то туманно. Юрист в конторе прятал глазки, объясняя, что деньги мои, но мы же семья и вообще... Но если я готова половины поделиться с их бесплатной конторой, то чисто теоретически... Я была не очень готова, потому что деньги они хотели сразу, А возместит мне муж или нет, бабушка надвое сказала. Возможно, я лоханулась, и всё это было не так, но... Нормальных юристов среди знакомых, увы, не было. Я поняла, что, наверное, на деньги проще забить. А всё остальное, всё, что касается опеки... В общем, пока мне, геннадия лучше не дразнить. Отпустите, пожалуйста, пусть идёт. Понял, красавица, будет сделано. Защитник выпускает Гену, причём очень удачно. Тот падает в слякотные лужи. Растаял свежевыпавший снег, который успели присыпать реагентами. «Слышь ты!» Никитин хочет что-то сказать, но видит перед собой внушительного мужика, коротко стриженного, в хорошем дорогом пальто. Такому грубить страшновато. Он не почти бывшая жена, которая на полторы головы ниже и килограмм на сорок легче. С таким считаться надо. такое ответить может. И ничего ему за этот ответ не будет. На лице написано, что у него всё схвачено там, где надо. «Ладно, слышь!» Это уже мне». Повежливая с дамой. Или ты чего-то не понял?» Гена поводит плечами, хмыкает. «Поговорим ещё». Шипит под себя и уходит, стараясь обойти мужчину в пальто стороной. Я молчу. Стыдно. Защитник разглядывает меня с интересом. Но не как обезьянку в цирке. И на том спасибо. «Спасибо вам». «Он что, правда муж?» «Муж, но мы не живём вместе. Решаю уточнить, чтобы со стыда не сгореть». «А почему не разводитесь?» Прищуривается, любопытный какой. Хочется ответить, что это его не касается, но он меня опережает. «Извините, я понимаю, что это не моё дело». «Не развожусь, есть причины». «Дети». «И дети тоже». «Дети в первую очередь, но первому встречному защитнику об этом знать не обязательно». «Павел». «Ася». «Он улыбается, довольный, а я сама себе удивляюсь». Его красавчику-шефу в пальто я не сказала имя, а этому сказала. Или тот не шеф. Хотя Павел подозрительно похож на... Ладно, не на охранника и не на телохранителя. И даже не на бодигарда. Тот же телохранитель, просто мне слово нравилось. Похож он на личного помощника, скажем так, или руководителя службы безопасности. «Ася, это Анастасия?» «Да, а Павел это Павел?» Мы улыбаемся, с ним как-то удивительно легко сразу. Может, потому что он спас меня от злого колдуна? Ну, то есть от бывшего мужа. Почти бывшего. Я пока не могу подать на развод. Потому что... Потому что она мне Аленушка, и я за нее отвечаю. Павел — это Павел. Вы сегодня один, без начальства? Он приподнимает брови и уголки губ. Значит, я угадала про начальство. Начальство температурит. Ого, это он вчера в парке, что ли, перегулял на морозце? Теплее одеваться надо начальству вашему. Это точно. А вы на него почему взъелись? Я взъелась? Когда это я успела? И они что, меня обсуждали? Интересное кино. Но он с вами поздоровался вроде, а вы даже не ответили. А почему я должна отвечать? Мы с ним не знакомы. Ну, может, он хотел познакомиться. А вас на разведку отправил? Весёлые вы ребята. Почему-то мне кажется очень странная эта беседа. Да и не почему-то. Непонятная ситуация. Я сцепилась с незнакомцем во дворе. Он с какого-то перепугу решил дать мне денег. Я отказалась. Потом он снова попался на моём пути. Представился, явно рассчитывая завязать знакомство. И вот это мне было не очень понятно. Нет, я, в общем, в зеркало на себя смотрю, допускаю что дамочка я ещё вполне симпатичная. Но этот Ромео в пальто явно не с такими, как я, встречается и общается. И зачем ему со мной знакомиться, мне тоже непонятно. Во внезапную страсть принца из замухрышки я как-то не верю. Не девочка уже, и мне не до сказок. И я даже, в принципе, забыла о нём. Мало ли, с кем не встретишься во дворе. Мало ли, какие истории не происходят. Он пропал, и всё. Я и не думала вспоминать. но ну, почти. До вчерашнего вечера, до встречи в парке. Что он делал там в тонком пальто? Явно ведь замёрз. И даже вот заболел. Может, ему сиделка нужна? Ну, извините, я не нанималась». Теперь вот этот Павел ни с того ни с сего говорит, что его шеф, кажется, Роман, хотел познакомиться. И что вообще тут делает этот Павел? Как-то слишком много вопросов. Ася, а вы какие фильмы любите? Что? Ну, хотел вас в кино пригласить. Меня? Вот это номер. Да, вас, а что тут странного? Вы симпатичная девушка, даже очень. С двумя детьми? Вас это не смущает? Ну... Я не могу сдержать смешок, это его «ну». А вообще он был довольно симпатичный, интересный, какой-то надёжный, что ли. Мне подумалось, что любая девушка была бы рада иметь рядом такого мужчину, который не будет раздумывать, а возьмёт и скрутит прицепившегося нахала, да ещё и даст возможность решать, что с ним дальше делать.